Но вот в дверях стоит старый лакей, всё в той же засаленной чёрной паре, с таким же двойным подбородком и дряблым лицом, с той уже огромной связкой печаток на цепочке от часов. Он всё так же побрякивает деньгами в кармане и встречает майора с таким видом, словно тот уехал всего лишь неделю тому назад.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 и красовалась прежняя чёрная мебель, обитая выцветшим ситцем. Всё это майор помнил ещё со времён своей молодости. Добин вспомнил, как Джордж накануне свадьбы расхаживал взад и вперёд по этой комнате, кусая ногти и клянясь, что родитель должен же образумиться, а если нет, то ему, Джорджу, всё равно. Майору казалось, что вот-вот хлопнет дверь, и сам Джордж... «А вы не помолодели», — заметил Джон, спокойно изучая друга прежних дней. Добин засмеялся. «Десять лет и лихорадка не молодят человека, Джон», — сказал он. «Вот зато вы всегда молоды, или, вернее, всегда стары». «Что стало с совдовой капитана Осборна?» — спросил Джон.